Глава двадцатая. «Подписать, говорите?» пробормотала я и требовательно протянула руку, чтобы посмотреть документ. «Давайте, прежде чем я выпью ваш чудо эликсир и все же ознакомлюсь с написанным». Стресс и волнения пережитые совсем недавно чуть притупились, и с меня словно пелена слетела. Мозг начал работать в штатном режиме. Я наконец-то смогла ясно осознать, что меня заманивает в какую-то ловушку, из которой нет выхода. Если я не возьму себя в руки и не приму меры. Я смотрела в глаза этому красавчику, и в глубине моей души зарождались смутные подозрения. Уж больно настойчив этот тип в своем стремлении загробастать меня в качестве жены или любовницы. При этом он ничего не выигрывает. Выходит, что ништяки перепадут только мне одной, а он даже секса не получит. Это очень подозрительно. Моя интуиция орала, как сирена, чуть ли не оглушая, что дело пахнет тухлятиной. «Да, прошу вас», — он подвинул ко мне лист, и откинулся на спинку кресла, внимательно меня рассматривая из-под тяжелых век своими глазами цвета стального неба. «Благодарю», — кивнула я, и деловито перекинув ногу за ногу, принялась читать. Выходило это у меня легко и свободно. Кто бы или что бы меня сюда не перекинуло, элементарные знания, я бы сказала, даже базовые, такие, как говорить, читать и писать, в мою голову вложить не забыли. «Так, здесь все понятно. Хм...» «Все, чем будет обладать жена, в скобках, или любовница, будет распространяться и на ее супруга, в скобках, или благодетеля. Какие понятия-то интересные», — бормотала я, быстро пробегая глазами ровные строчки. Почерк у градоправителя оказался размашистым, чуть острым, но понятным. «Ага, ага, тэээкс», — читала я, не забывая по ходу комментировать. Делала короткие паузы, чтобы осмыслить и переварить информацию. и в итоге, положив лист на полированную столешницу, выдала. «Все прекрасно, но я передумала». До сего момента сидевший в расслабленной позе Лестер Холстон визуально напрягся, глаза его широко распахнулись, а потом хищно сузились. «И что именно вас не устраивает?» – негромко уточнил он. Интонации его голоса заставили мои руки покрыться холодными мурашками, и я не скажу, что от страха, скорее от предвкушения близкой битвы. Я собиралась торговаться и внести дополнительные условия. Еще одного пункта не хватает, и если вы его не добавите, буду вынуждена пройти свою камеру и дождаться суда в этом отвратительном месте. Стараясь держать лицо, внутренне все же вся сжалась. Недавно произошедшие события были все еще свежи в памяти, и их повтора мне хотелось непременно избежать. Но отчего-то я была уверена, что градоправитель пойдет навстречу, раз ему нужна именно я. «Хорошо, я вас слушаю», – сдался Джером, устало выдохнув. «Видать, день у него был не самый простой. Работу работал человек, уморился. В течение трех месяцев вы будете ухаживать за мной как положено. Официально будем считаться женихом и невестой. А по окончании обозначенного срока сделайте предложение руки и сердца, или как у вас тут принято. И уже тогда я приму окончательное решение. И да, до того момента все, что станет принадлежать мне, останется при мне». «Делить это что-то я с вами не собираюсь. По крайней мере, пока мы не поженимся. Но в благодарность за сегодняшнее спасение у вас будет одно желание. Какое, придумайте сами. Главное, чтобы оно было в пределах моих возможностей». Мои слова шокировали молодого мужчину. Я это видела по его заострившимся скулам, по заигравшим желвакам и затрепетавшим от негодования тонким аристократическим ноздрям. Молчание затянулось, мы глядели друг другу в глаза, и в его серых очах я физически ощутила напряжение. «Хорошо. Три месяца. Договорились. И живем отдельно», — не применула напомнить я. Джером поднял глаза к потолку, словно прося у Всевышнего терпения, а потом просто кивнул соглашаясь, и, подтянув к себе документ, принялся вносить дополнительные пункты. После чего позвал капитана своей гвардии и начальника тюрьмы. «Лесса, прошу вас, присядьте вот сюда», — попросил меня вояка, имени которого я пока так и не узнала. Меня усадили в центр комнаты на табуретку без спинки. Не очень удобно, но, видать, так положено, чтобы типа опрашиваемый не расслаблялся, чувствуя напряжение не только психологическое, но и физическое. «Умно, ничего не скажешь». Тем временем градоправитель отошел к широкой лавке и, удобно на ней устроившись, принялся внимательно изучать происходящее. «Позвольте представиться», — заговорил невысокий, очень тучный мужчина с внушительной залысиной, глянцево блестевшей в свете лампадов. «Гру Мароний, начальник темницы города Эльм. По настоянию...» — быстрый взгляд блекло зеленоватых с примесью карева глаз на Лестера Джерома. «Уважаемого смотрителя города Лестера Холстона, сейчас мы проведем опрос с применением эликсира правды. Три капли, три вопроса. Все согласно букве закона». Пока мужчина говорил, я с интересом его рассматривала и должна сказать, что передо мной был плохой человек. Бегающие глаза, он старался вообще не смотреть на собеседника, и вечно находящиеся в суетливом движении пальцы рук говорили о скрытности и грехах, таящихся под его далеко не самой приятной внешностью. Круглая голова, практически отсутствующая шея, тучный как бочка, ему даже говорить было тяжело, а дышка мешала. Большой некрасивый рот, как у жабы, пигментированная кожа лица и рук, но с картошкой. Я всегда старалась не судить о человеке только по внешности, вот уж нет. Но подмечать мелкие детали в поведении и то, как он или она говорит, вошло в некую профессиональную привычку, помогающую мне понять, насколько психологически личность готова что-то изменить в своей внешности с помощью пластической хирургии. Бывали случаи, когда приходили совсем молодые юноши и девушки – У кого-то ушило по уши лопоуши, у кого-то маленькая грудь у третьего что-то еще и я всегда не ленилась и разговаривала с ними иногда и не по одному разу и эти беседы помогали мне понять готовность человека к трансформации ладно мелкая а если крупный масштабный а еще поступки именно под руководством гру марония творилось такое беззаконие в этих самых стенах и он точно был о них осведомлен и ничего не делал чтобы воспрепятствовать насилию и издевательству над бедными беззащитными женщинами И только одно это характеризовало его как мерзкого низкого человека. Будь он хоть трижды великолепным красавцем, я бы все равно обозвала Марония подонком и мерзавцем. В данном случае определение полностью подходило и к его внешности. Надо же, видно судьба. «Что же, приступайте», — кивнул Джером, отвлекая меня от созерцать на задумчивого состояния и протянул сияющей зеленоватыми всполохами пузатую склянку капитану. «Простите, Леслис, я тоже должен назваться», — поклонился вояка, подойдя ко мне практически вплотную. «Капитан Королевской Гвардейской Сотни Ролан Вахнеш, временно направленный нести службу под началом господина Джерома Холстона сюда, в Эльм. «Приятно познакомиться», — улыбнулась я мужчине. «Если начальник тюрьмы вызывал у меня только отвращение и внутреннее неприятие, то этот человек был полной противоположностью Маронию. Подтянутый на вид лет сорока, с пышными усами и добрыми карими глазами, Он вызывал симпатию. Но и это все тоже могло быть просто красивой маской. В этом мире я верила только Гарри и красию Лишь эти двое доказали, что не способны причинить мне вреда и отдавали последнее, что у них было, чтобы мне помочь. Тем временем Ролан вынул пробку, плотно притертую горлышку, и, капнув выемку с ее внутренней стороны ровно три изумрудные слезинки, протянул мне. Приняв крышечку, понюхал содержимое. Повеяло мятой и мелиссой. очаровательный аромат. «Для каждого человека эликсир пахнет по-своему. Что вы ощутили?» Вдруг спросил Джером, чуть качнувшись в мою сторону, таким образом выражая любопытство. «Мята и мелисса, а еще аромат морского ветра», — прикрыв глаза, прошептала я. «Просто чудесный коктейль». Брови мужчины удивленно подскочили. «Надо же, обычно он для всех пахнет тиной болотной. Настойку истины я пил всего лишь раз в жизни». Джером на мгновение поморщился, те воспоминания явно были для него не самыми приятными. И тогда ощутил горечь полыни и терпкость крепкого вина. Тоже довольно необычное сочетание, пожала плечами я, и, чтобы не передумать, махом опрокинула в себя тягучую жидкость. Вкус сладкой мяты вперемешку с необыкновенной мелиссой тут же заполнил рот, освежая, приводя мысли в порядок и выбивая из меня всю дурь и плохие воспоминания. «Вкусно!» — выдала я. «А можно еще?» посмотрела на капитана. «Не нужно!» Вперед вышел Холстон и встал передо мной. Мне пришлось запрокинуть голову, чтобы встретиться с его холодными серыми глазами. Мужчина возвышался надо мной грозной скалой с целью, наверное, подавить и внушить трепет перед ликом правосудия. Но я осталась совершенно равнодушной и даже слегка улыбнулась, чувствуя, что все будет хорошо. «Лесса, Мия!» заговорил градоправитель. «Имеете ли вы соответствующее образование, позволяющее вам лечить людей?» да я дипломированный врач хирург мое обучение длилось восемь лет красный диплом доказательство отличной учебы мой ответ полностью удовлетворил молодого человека и он задал следующий вопрос лес имеете ли вы тайные мысли целью коих является желание навредить нашему городу жителям или нанести ущерб королевству вопрос был странным мягко говоря но ответ снова сорвался с губ без моего желания просто раз и я уже произношу его вслух. Нет, ни разу таких мыслей не возникало. И последний вопрос. Являетесь ли вы пришедшие из-за Такую формулировку я уже слышала от Яна Уэйвери. Удивительно, что и Холсон спросил о том же. Неужели я так сильно отличаюсь от местных? Да, выдохнула я, чувствуя, что действие эликсира закончилось, и болтать у меня просто больше не было сил. Хотелось прикрыть веки и поспать. После моего ответа раздалось странное похрюкивание и виск. Это Гру Марони схватился рукой за шею, словно его кто-то душит. А Джером Холсон медленно к нему повернулся и, тяжело роняя слова, произнес. «За нанесение вреда пришедшие из запелены Лесси, Ми и Лис, вы, Гру Марони, лишаетесь своих полномочий и отправляетесь под домашний арест до выяснения всех обстоятельств». «Если честно, сейчас я мало что понимала». Лишь краем сознания отметила, как этого гру выводят под руки два дюжих гвардейца. «Эликсир, правда, имеет свойство тянуть жизненную энергию у человека», послышался, как сквозь вату голос Лестера Джерома. «Но вы еще в состоянии подписать составленный нами договор, и я сразу же заберу вас отсюда». Последняя фраза подействовала на меня просто магически, и я, вяло кивнув, на накорябала свою подпись на документе и почти сразу же отключилась. и кабань Лестер Холстон упала бы на каменный пол. Но мужчина успел подхватить меня на руки, и последнее, что я услышала, было его громкое «Подать карету, выдвигаемся!»